Глава двадцать Ну, а дальше все как-то завертелось и закрутилось так бурно, что я успевала только хлопать ресницами и откровенно скучать. Сначала меня попросили подождать в приемной, пока сам магистр вместе с обвиняемыми общался с ректором. Затем к ректору прошел один магистр. Почти сразу следом другой и третий. Через полчаса примчался незнакомый немолодой мужчина в вычерном камзоле, подозревая, что кто-то из родителей этих пятерых. В течение следующего часа у ректора кто только не побывал. Не меньше дюжины студентов, еще пяток преподавателей, и тьма совсем неизвестных мне личностей. Я все это время сидела в приемной и лишь провожала входящих, выходящих заинтересованным взглядом. И уйти-то никто не разрешал. А когда я заикнулась об этом миссис Бернар, то она категорически запретила самовольничать. Мол, магистр сказал сидеть и ждать. Значит, надо сидеть и ждать. Чаю? Я бы уже пообедала. Проворчала устало, так как с момента моего сюда прихода прошло не меньше трех часов, и уроки я точно прогуляла. И ладно бы был толк, так я просто сидела. Адептка Кейтри. Вдруг ожил стационарный переговорник, расположенный на столе секретаря, заговорив голосом ректора. «Пройдите в мой кабинет». «Ну вот, не зря сидела», — приободрила меня миссис Бернар. «Иди, уверена, это ненадолго, а потом и поешь». «Не знаю, не знаю. Гложет у меня смутные сомнения». Тем не менее, я вошла в кабинет самого главного начальника этой академии, и одним внимательным взглядом оценив то, как расположились остальные, пятеро моих обидчиков на стульях у левой стены в ряд, несколько незнакомых импозантных мужчин в креслах поуютнее напротив, и магистр Ламбертс по центру, а ректор за своим рабочим столом у окна первым делом поздоровалась с ректором. «Здравствуйте, адептка Кейтри», едва заметно улыбнулся мне мужчина, доброжелательно кивая в ответ, «скажите». «Готовы ли вы подтвердить все, что с вами делали эти...» Верхняя губа мужчины неприязненно дернулась, словно он хотел оскалиться, но сдержался. «Люди. На официальном суде». «Да», — ответила коротко. «Но что мне делать? Не в отказ же идти?» «Нет, облегчать им жизнь я точно не собираюсь». «Готовы ли вы пойти на мировую в случае, если эти... люди...» Выплатят вам компенсацию за моральный ущерб. — Что? Я так сильно не ожидала услышать от него эти слова, что первые пару секунд просто пыталась их осмыслить, после чего резко дернула головой и категорически отрезала. — Нет. — Даже за внушительную компенсацию? — спросил кто-то из мужчин, глядя на меня так пристально, что я недовольно передернула плечами. Какой мерзкий тип. Мне не нужны их деньги, — ответила при этом, глядя на ректора, — если это станет единственной ценой их наказания. Заманчиво, конечно, но что-то мне подсказывает, что отчислят их в любом случае. А искать этих пятерых по всей стране, чтобы наказать лично, мне как-то не хочется. А жить, когда простите. Спасибо, адептка Кейтри, я понял вашу позицию. Мягко улыбнулся мне ректор. Можете идти. И снова я сначала замерла, не веря, что все так просто и быстро закончилось, но когда мужчина, выжидающий приподнял брови, тем самым интересуясь, что мне непонятно, я сбивчиво попрощалась и вышла, совершенно не понимая, зачем ради этого меня продержали в приемной столько времени, хотя могли спросить первый, я немного заторможенно вышла из здания и подняла лицо к небу. Неужели все закончилось? Так нелепо. А как же месть? Как же их тщательно распланированная смерть? Каторга — это несерьезно, совершенно несерьезно. К тому же, учитывая их аристократическую родню, я совсем не удивлюсь, если они подкупят и судью, и присяжных, и остальных пострадавших, и в итоге вовсе избегут наказания. Нет. Людям в этом серьезном деле доверять нельзя. Но что я могу? Не в силах оставаться на месте и уж тем более идти в библиотеку, заниматься, я вышла с территории Академии и просто пошла прямо. Мне требовалась пауза. Серьезная пауза и переосмысление произошедшего. Сущие призывают ради мести и просто пакостей. У нас нет жалости и сострадания. Нам безразличны материальные блага и положения в обществе. Есть четко поставленная задача и есть закономерный итог. Затем развоплощение и «Привет, изнанка, давно не виделись». Но сейчас у меня отняли главную цель, но не жизнь. Хмыкнула. И почему мне так не весело? А все эти люди с их душой? Как же это мешает? Хм. А если избавиться от нее? Нет, ну а что? Пожила со всеми этими дурацкими эмоциями, совестью и моральными терзаниями, и хватит? Мне не понравилось, честно. Они только мешают жить. Столько проблем от них. Эта мысль так меня захватила, что я зашла в первое попавшееся кафе, чтобы утолить мешающий думать голод и просидела в нем порядка двух часов, обедая, тщательно обдумывая свои дальнейшие шаги. Да, должно получиться. Но ради этого придется хорошенько постараться сделать так, чтобы потом никто ничего не понял. Или выждать еще немного. Слишком резкая смена характера может насторожить окружающих. Они и так подозревают меня. Хм, в чем-то ведь я стала намного смелее и ярче. Но в этот раз большинство не видели меня целое лето, А как поется в популярной песне «Лето — это маленькая жизнь, моя новая маленькая жизнь». Сейчас же я изменюсь снова, и снова довольно кардинально. На что списать изменения? Очередной стресс? Ну, можно и так сказать. Все же прилюдное разбирательство такой щепетильной ситуации — тот еще стресс. Но что делать с магистром? Я запомнила его вчерашние слова о моем здоровье и чистоте ауры. Значит, он присматривался к ним намеренно. И это на минуточку не так уж просто. Но только не для Архимага. Поймет ли он, что у меня больше нет души? Поймет. Дерьмо. Снова приуныло, понимая, что пока Северин рядом. Я не стану так рисковать. А значит, как минимум до конца зимы жить мне с душой. Затем экзамены, ну а практику я точно у него проходить не буду. Нет, не заставит. Жаль, конечно, тогда и работать у него не получится, но его бюро не единственное в столице, уж как-нибудь устроюсь. Или вообще к демонам уеду, или к оборотням, а что? Они тоже люди, тоже теряют вещи, а то и что-нибудь посерьезнее. Зато там меня никто не будет преследовать только потому, что, видите ли, помочь захотелось. Хороший план, да гениальный. В итоге, временно смирившись с тем, что нужно снова затаиться и всего лишь выждать некоторое время, первым делом я прошла в городскую администрацию, через которую официально проходили объявления о сдаче комнат, квартиры, домов в аренду. Но сходу ничего приличного мне подобрать не смогли. Либо на окраине города, что до Академии целый час пешком топать, либо по цене неприемлемо, либо условия весьма и весьма посредственные. Не собираюсь унывать, И оставив специалисту свои пожелания, я вернулась в библиотеку Академии. И хотя время уже сблизилось к вечеру, все равно успела неплохо позаниматься, уделив большую часть времени курсовой по монстрам. Заодно пообщалась с вечно шляющейся по своим кошачьим делам тьмой, в подругу важным делом — доложить об итогах разбирательства. Я должна знать, где они и чем наказаны, потому что если все-таки нет, то не поленюсь и дотянусь до каждого». Месть этим пятерым — это не просто звук, это моя первоочередная цель. В районе девяти, когда желудок совсем не тихо намекнул, что я снова забыла о главном, пришлось прерваться и пойти домой. Там, не включая свет и крадясь как мышка, я первым делом забралась в холодильник, наложила себе в тарелку побольше всего, с расчетом в том числе на завтрак, и также мышкой поднялась к себе. Разогреть без печки для бытовика не проблема — как и накрыть остатки еды на ночь охлаждающим щитом, так что ужин, как и завтрак, на следующий день прошли в блаженном одиночестве и умиротворяющей тишине. Тем более, вернувшаяся с докладом тьма отчиталась, что все пятеро моих обидчиков не только отчислены из Академии без права на восстановление ни в одно магическое учебное заведение страны, но и заключены под домашний арест, пока длится официальное досудебное разбирательство. Я бы, конечно, предпочла услышать, что они ждут суда в тюрьме, но это же аристократы. Им закон, как мы все знаем, не писан. Тем не менее, я решила пока никуда не спешить и сначала дождаться решения суда, а потом, если оно меня не устроит, принимать необходимые меры. Пока же можно и поучиться. Удивительное дело, но... Учеба разом забрала все мое время. Причем я еще как-то успела помочь библиотекарше и всего за неделю разобрать двадцать коробок книг, присланных по запросу магистра Ламберца, чтобы студентам было почему заниматься. Кстати, после этого успеваемость существенно повысилась. Ко всему прочему, у нас сменилось три преподавателя, и они, как с цепи сорвавшись, задавали столько, что даже я едва за ними успевала. А остальные вовсе тихо выли от нагрузки. Предупрежденные магистром Ламберцем однокурсники — Старательно не поднимали в моем присутствии запретную тему, а вскоре она стала неактуальна. Все говорили только о том, каким извергом оказался новенький магистр бистеологии Адам Брикман, заменивший скоропостижно уволившегося магистра Норнберга. Нет, он не отменил курсовую. Теперь он задавал на каждое занятие преферату, без предупреждения устраивал семинары и опросы поднял темы, изученные на прежних курсах, часть из которых подзабыла даже я. А ведь такой милый и симпатичный внешне. Высокий стройный блондин с удивительно голубыми глазами. Ну, просто конфетка, а не магистр. Проклясть его, что ли? Кстати, я этого не говорила. А вот остальные куда менее сдержанные мои однокурсники обсуждали этот вопрос уже вслух и почти всерьез. При этом даже у меня кто-то спрашивал подходящую литературу для самостоятельного изучения, но я, естественно, на провокацию не поддалась. Вот еще. Я и тьма, да между нами нет ничего общего. На что Джулиан подозрительно хмыкнул, а Винс прищурился, но многозначительно промолчал. Винс теперь вообще всегда молчал в моем присутствии. Хотя из-за того, что я почти по всем предметам числилась в напарниках будущего герцога, а граф помирился с Яниной. Мы вчетвером проводили довольно много времени вместе, но, как ни странно, занимались исключительно уроками. И лично меня все устраивало. С магистром Ламбертсом тоже все было неоднозначно. Нет, мы встречались на его занятиях и даже иногда пересекались дома, но если в первом случае я держала четкую дистанцию преподаватель ученица и он тоже, то во втором старалась как можно быстрее покинуть зону его видимости, а он не останавливал. Мы вроде как и существовали на одной территории, но в параллельных реальностях. При этом в гостиной периодически появлялись книги по темной магии и чётко по списку, который появился там первым. А я что? Я забирал и занималась. Но тяжко и безо всяких спасибо, точно так же возвращая изученный материал через гостиную. Периодически заглядывающий к нам то на обед, то на ужин Альп как-то спросил, что между нами происходит, но я жестко отрезала, что это не его дело, и демон больше не спрашивал, хотя реже заходить не стал. Но уже не ко мне, а лишь на ужины и к магистру. Винс выполнил свое обещание, к пятнице у меня на руках был вожделенный накопитель, который я продала уже в субботу, и взамен него нашла в городе три других, не менее эффективных, но более подходящих под мою задумку. Заодно, наконец... Залатала дыры в защите своей комнаты, окончательно решив никуда не съезжать, тем более подходящих вариантов до сих пор не было. Совершенно незаметно прошел месяц, затем другой. Каждые выходные я работала в полицейском участке, все глубже вникая в повседневные будни и стражи порядка, и пару раз даже поучаствовала в задержании преступников. Естественно, никто не бросал меня на передовую в одиночестве, но в полиции всегда работало не так уж и много магов — Так что любая особая помощь была кстати, и детектив Форесли, видя, что я легко справляюсь с мелочевкой, потихоньку усложнял мне задание. Видимо, надеялся, что я или проникнусь к нему благодарностью и останусь работать именно в их участке, либо вовсе передумаю и, как все нормальные женщины, выйду замуж. А вот фиг ему. Наступила зима. Ну, как зима? Пару раз даже шел снег, но к полудню все равно таял, хотя окружающие сменили куртки на пальто, а модницы щеголяли меховыми воротниками и пушистыми шалями. Я тоже была не чужда прекрасного и с удовольствием носила свое новенькое голубое пальто и серебристые кожаные сапожки с голубоватым мехом полярной лисы. До конца семестра оставался какой-то месяц, когда все наши преподаватели... Словно сговорившись, увеличили нагрузку еще. И теперь я практически жила в библиотеке, не рискуя своим красным дипломом. Это было дело принципа. Сплю мало? Ерунда. Поесть не успеваю? Стройнее буду. Забыла дойти до участка? Ну, простите. Ставьте прогул, диплом мне важнее. Не знаю, как так вышло, но однажды для отработки практического задания нам с Джулианом требовалось тихое и укромное место — Так что пришлось приглашать его в свою тайную коморку библиотеки. А уже через неделю мы занимались в ней вчетвером. Я и Джул, Янина и Винс. Причем Янина еще и успевала контролировать, чтобы все были сыты, а Джулиан стабильно подкармливал нас то шоколадными конфетами, то пирожными. Но никто из парней ни разу не заикнулся ни о чем таком. Думаю, им тоже было совсем недоотношений. При этом в один из дней, уже я не вспомню, какой точно, Все они слились для меня в один бесконечный урок. Меня отозвала в сторонку магистр Дженкинс и поинтересовалась, не хочу ли я отправиться на практику в столичное бюро бытовых услуг и взять в качестве дипломной работы тему сложнокомпонентных бытовых плетений, а ее своим кураторам. Сначала я, в принципе, не могла понять, что она от меня хочет, но потом все-таки вспомнила, что после экзаменов нас ждет продолжительная практика, а затем и дипломную работу писать надо. Я отказалась. Ну, в самом деле, я и быт. Никогда. Заодно вспомнила, что о будущей практике говорили комиссар и магистр, после чего дошла до секретаря ректора, миссис Бернар, и нагло поинтересовалась, какие у нас, в принципе, будут варианты. Если женщина и удивилась, то вида не показала. Наоборот, похвалила меня за предусмотрительность и безо всяких обиняков позволила ознакомиться со списком учреждений, которые подали заявку на выпускников. Были тут и коммунальные службы города, и ритуальные, и прочие. Был даже запрос из столицы. Два. Но мне приглянулся лишь один и четко по моему профилю. Княжеству Лайдоросскому, с которым у нас был заключен официальный договор о дружбе и сотрудничестве, требовался сыскарь. С трудом припомнив, что это довольно большое демоническое княжество, расположенное на втором континенте этого мира, я убедительно попросила милейшую Сесиль, Передержать это местечко для меня и первым делом выяснила по княжеству все. И мне понравилось. Территория сравнима с одной шестой нашей страны, численность населения порядка десяти миллионов существ, причем самых разных рас, адекватный князь в том самом зрелом возрасте, когда придур юности уже отыграла свое, а до маразма старости еще далеко. И самое главное — схожий климат, то есть теплое лето, мягкая зима и длинное морское побережье. «Море. Никогда не была на море, и дико хочу его увидеть». В общем, уже на следующий день, вернувшись в ректорат и узнав, что для того, чтобы меня взяли на практику именно туда, мне необходимо всего лишь написать заявление. Я сделала это буквально за пару минут и поняла, что счастье все-таки есть. К тому же через ректора мне передали сюда чек на весьма внушительную сумму, ту самую компенсацию морального вреда, которую суд назначил помимо основного приговора. А ведь его вынесли буквально позавчера, и присутствующая на суде тьма деловито отчиталась, что даже несмотря на то, что некоторые пострадавшие пошли на мировую, получив от родителей обвиняемых немалые откупные, всем троим парням назначили высшую меру наказания. И не только пожизненно запечатали магический дар, но и приговорили к 12 годам каторги на одном из самых опасных карьеров страны по добыче редкого радиоактивного вещества, которое важно для артефактов. Обе девицы отделались лишь запечатыванием дара и крупным денежным штрафом. Отца графини сняли с высокой государственной должности, а отец баронесса прямо на суде официально отрекся от дочери и лишил ее и титула, и содержания. Кстати, меня на суд никто не приглашал. Мои интересы, без моего ведома, представлял магистр Ламбертс. И не знаю уж, чем он таким покорил мою кошку, но тьма отозвалась о нем с исключительным уважением. А вот приговор, на мой взгляд, для графини Бронесса, получился все-таки мягковатым. Впрочем, сомневаюсь, что девицы переживут с достоинством даже это. Только не с их характером и воспитанием. Предсказываю, и года не пройдет, как вляпаются в очередную сомнительную историю. Но на этот раз фатально. Кстати, так и случилось. Но меня на тот момент в стране уже не было. Фиона нашла богатого любовника, который в один из дней приревновал ее кониху и забил хлыстом до смерти. А Алария связалась с криминалом и однажды просто пропала без вести. Нанятый родственниками некромант констатировал смерть. Парни тоже долго не протянули. Бриан повесился еще в камере. Стивен неудачно ударился головой в драке между заключенными и умер от кровоизлияния в мозг. Саве сорвался в шахту и разбился насмерть, уже через месяц своего заключения, о чем мне доложила тьма, бдительно следящая за судьбой всех наших обидчиков. Что ж, я не всплакнула. Собакам собачья смерть. Но это когда еще будет? А пока меня ждали экзамены, и это было нервно.